111. Март 19. Матери Мира. Сферы дальних миров шлют на Землю свои лучи. Они измеримы. Лаборатории звездных лучей — учреждения будущего. Звездный лучи разложим, как и солнечный. По обе стороны видимого спектра лежит область невидимых лучей. В невидимости — силы. Они яро воздействуют на нервную систему человека и нервные узлы. Изучение следует вести экспериментальным путем. Объект воздействия – организм человека. Воздействующий агент – изолированный луч, отделенный через пизму. Непроницаемый экран обусловит выделение лучей спектра. Современные аппараты непригодны. Но мысль, направленная по верному пути, поможет найти верные способы осуществления этих космических исследований. Астрология же укажет поле приложений и даст быстрый материал. Изучение должно вестись коллективно на разных участках планеты. Братство поможет утвердить новую науку – психо-астро-биофизику.